Глава 24. Сборы на зимовку. Хотя южное полушарие вообще холоднее северного, но самая низкая температура на Земле наблюдалась в двух областях северного полушария. Эти области прозваны полюсами холода. В них средняя годовая температура равна -19° ниже нуля, и морозы доходят до 60°. по 100-градусному термометру. Ученые объясняют это так. Ветры, господствующие с наиболее постоянной силою в северной части Америки, дуют с юго-запада, несясь с Тихого океана. Они вначале имеют ровную и сносную температуру, но чтобы добраться до Северного моря, им надо перейти через обширные, покрытые снегом, американские земли. Там они остывают, и тем сильнее облажают остуживают более северные области. Гатарас находился на полюсе холода, далее стран, которые видели его предшественники. Он ожидал, что зима будет лютая, помнил и то, что экипаж раздражен, но он был человек такого нрава, что и глазом не сморгнул и принялся готовиться к зимовке. По его расчетам, Брик унесло за 250 миль от крайне известной земли, то есть отзыв. От нового Корнельса сдавило в ледяном поле, как в каменном ложе, и никакая человеческая сила не могла его оттуда вытащить. Обширные моря эти были теперь скованы холодом, и нигде ни капли воды. Ледяные поля простирались на бесконечное пространство, и на их поверхности вздымалось множество ледяных гор. Самые высокие с трёх сторон защищали форвард, так что Брик был открыт только юго-восточному ветру. Если вообразить себе настоящие скалы вместо ледяных, зелень вместо снега и море сверкающее водами, то форвард стоял бы в прелестном заливе, защищённом от дакучных порывов ветра. Хотя Брик стоял неподвижно, но его всё-таки прикрепили ещё канатами. надо было стрягаться в скрыте льда и морских приливов узнав что форвард стал в полюсе холода Джонсон начал ещё усерднее и строже наблюдать за приготовлениями к зимовке будет нам на орехи сказал он доктору ведь это кое-что и капитану бился как рыба об лёд и добился что теперь стоит в самом неприятном месте на земном шаре ну да вы вернёмся увидите что вы вернёмся Что касается доктора, то он в глубине души был просто в восхищении. Зимовать на полю сехолода да это такая благодать, что другой подобной и на свете нет. Паруса были привязаны креем, а не сложены в люк, как делали зимовавшие в первый раз путешественники. Их только завернули в чехлы, и лёд скоро охватил их как футляр. Мачт не трогали, а сняли только снасти и блоки. Корабль портился от давления льда, и надо было его обчистить. Это была тяжелая и трудная работа. Через несколько дней подводная часть брига была освобождена, и ее тотчас же осмотрели. Благодаря прочности постройки дно уцелело, только медная обшивка вся почти была ободрана. Высвобожденный форвард Приподнялся почти на 9 дюймов. Затем принялись откалывать лёд с корпуса корабля. Доктор помогал в этих работах, очень ловко действовал снеговым ножом и оживлял рабочих своей словоохотностью, усердием и весёлостью. Он и учил, и сам учился, и советовал, и сам подбегал за советом. "Это мы отлично делаем, что обчищаем лёд", говорил он. "Это необходимая предосторожность". Да если бы не обчищать, так бриг бы не выдержал. Теперь мы себе навалим снеговую стену до самых палубных перил. Если это нам угодно, так можем её сделать хоть в 10 футов толщины. Материалы вон сколько бери, не хочу. Отличная мысль, воскликнул доктор. Отличнейшая мысль. Вы знаете, что снег очень плохой проводник тепла. Он отражает тепло, а не поглощает его. Значит, из-за снеговой стены теплота не будет теряться наружу. Ну и ладно, сказал Джонсон. Мы огородимся, значит, от холода, да кроме того, ещё и от зверя, если он задумает пожаловать к нам в гости. Вот как вся работа будет кончена, вы увидите, господин Клубони, что это выйдет за прелесть. Мы выдолбим две лестницы, одну к корабельному носу, а другую к корме, вырубим ступени, польём их водой, и они сейчас отвердеют как камень. Такая, скажу вам, будет лестница, что на удивление. Отлично, отлично, отлично, повторял доктор. Хорошо, что холод сам же и защиту против себя даёт, чтобы мы теперь делали без снега и без льдов. Ведь плохо бы пришлось. Скоро форварт ещё с под толстым слоем льда. Во всю длину палубы была протянута крыша из толстого просмалённого холста и покрыта снегом. Холст спускался с боков и защищал бриг со всех сторон. Палуба теперь превратилась во что-то вроде залы. На пол насыпали два с половиной фута снегу, и его так утоптали, что он совершенно отвердел. Сверх снега посыпали еще песку, а песок этот смерся и вышла муставая на славу. — Ежели бы еще несколько деревьев, — сказал доктор, — Так я бы вообразил, что прогуливаюсь по гайд-парку или даже в Вавилонских висячих садах. Прелесть, прелесть. Недалеко от брига проделали проруб. Каждую ночь на ней образовывался лёд, и каждое утро его проламывали. Прорубs берегали на случай пожара, как настоящий колодезь. А кроме того, и для ванн, которые доктор всем предписывал в предотвращение болезней. Сберегая топливо, воду брали как можно глубже, где она была не так холодна. На зимние месяцы с корабля обыкновенно сгружают все вещи, чтобы выиграть как можно больше свободного места, и складывают их в так называемые магазины. Но это хорошо делать у берега, а не среди ледяного поля. Внутри всё так устроили, что насколько возможно, предохранили себя от сырости, которая и на здоровье вредно действует, и портит запасы. В конце концов, форвард был отлично приспособлен к зимовке. В большой общей каюте углы были заделаны и законопачены, потому что при понижении температуры лёд образуется на стенах и потом особенно в углах тает, то есть поддерживает постоянную сырость. Каюта нагревалась большой печью, искусно устроенное отверстие освежало воздух. Стены были обиты оленьими кожами, а не шерстью, потому что шерсть задерживает поры, производящая сырость. В юти перегородки были сняты, и офицерская каюта сделалась больше, свежее и теплее. Перед офицерской каютой и перед матроской устроили переднюю, так что каюты не сообщались непосредственно с холодной атмосферой. В передних свалили вещи и засыпали их снегом. Холщовые рукава служили проводниками воздуха для тяги печей, а в другие рукава выходили пары. Огонь разводили легко благодаря хорошему устройству тяги и увидали, что для поддержания в каютах 10 градусов по Цельсию достаточно очень небольшого количества угля. Устроили и сушильню для белья, На воздухе сушить было невозможно. Хрупкие и тонкие части машины осторожно сняли, уложили в каюту и закрыли её герметически. Готрас распределил всю жизнь по часам и вывесил расписание в матроской зале. Все вставали в 6 часов утра. Койки вывешивались на воздух три раза в неделю. Каждое утро полы тёрли горячим песком. При всякой еде подавали горячий чай. Еда же состояла из хлеба, из мучного пудинга с жиром и изюмом, из какао, риса, сушёной говядины, саланины, ветчины, капусты и овощей в уксусе. Кухня была устроена рядом. Варка производит постоянные испарения и сырость. В избежание сырости отказались от тепла. Здоровье человека очень много зависит от его пищи. Под этими широтами следует есть как можно больше пищи животной. Надо брать пример со скиммосов, говорил доктор. Их научила сама природа. Арабы, африканцы могут довольствоваться пятью финиками и горсточкой риса. Но здесь надо есть основательно и много. Эскимосы, например, поглощают до 10 и 15 фунтов жира в день. Если нам не по вкусу жир, так надо навострить зубы на вещества избилующие сахаром и жиром. Кроме той экипажу предписано было соблюдать чистоплотность. Все должны были брать через день ванны из полузамёрзшей воды. Доктор подавал сам пример. Сначала он делал это хотя с весёлым видом, но с замиранием сердца, а потом привык и купался с большим удовольствием. И кiparу случалось выходить в сильные морозы на работу, или поохотиться, или на экскурсию, и тогда надо было очень остерегаться, чтобы не отморозить себе какой-нибудь части тела. Если же кто не остерегался, и беда приключилась, то сейчас же начинали тереть снегом отмороженное место и трением восстанавливали в нём кровообращение. Матросы были, впрочем, одеты очень хорошо. поверх шерстяного платья они носили пальто из оленей кожи и pantalоны из тюленьей шкуры уборка и устройство заняли почти 3 недели